Страница 82, письмо 66 Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. 1885 год, декабря 1 -го, Москва. Очень был рад случаю, дорогой Михаил Евграфович, хоть в несколько официальной форме выразить вам мои искренние чувства уважения и любви, но тут же узнал про ваше нездоровье. И с горем стал уже следить за известиями в газетах, и из них же... Да, от знакомых узнал, что вы поправились. Это отлично, только не верьте докторам и не портите себя лечение. Пишу вам о деле вот каком. Может быть, вы слышали о фирме «Посредник» и о Черткове. Письмо это передаст вам Владимир Григорьевич Чертков и сообщит вам те подробности об этом деле, которые могут интересовать вас. Смотри примечание первое. «Дело же мое следующее. С тех пор, как мы с вами пишем, читающая публика страшно изменилась». Изменились и взгляды на читающую публику. Прежде самая большая и ценная публика была у журналов – 1020. Из них большая часть – искренних, серьезных читателей. Теперь сделалось то, что качество интеллигентных читателей очень понизилось. Читают больше для содействия пищеварению, и зародился новый круг читателей, огромный. Надо считать сотнями, тысяч, чуть не миллионами. «Те книжки посредника, которые вам покажет чертков, разошлись в полгода в ста тысячах экземпляров каждое, и требования для них все увеличиваются. Про себя скажу, что, когда я держу корректуру писаний для нашего круга, я чувствую себя в халате, спокойным и развязным, но когда пишешь то, что будут через год читать миллионы и читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку, на меня находит робость и сомнения». Это, впрочем, не к делу. К делу то, что, мне кажется, вспоминая много и много из ваших старых и теперешних вещей, что если бы вы представили себе этого мнимого читателя и обратились бы и к нему, и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи, и нашли бы в этом наслаждение, то, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками». Если бы я сказал вам все, что я думаю о том, что именно вы можете сделать в этом роде, по моему мнению, вы бы, несмотря на то, что не считаете меня хитрым человеком, наверное, бы приняли залезть. У вас есть все, что нужно. Сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшиеся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию, любовь, и потому знание истинных интересов жизни народа. В изданиях этих есть не направления, а есть исключения некоторых направлений. Но я напрасно говорю это. Мы называем это так, что мы издаем все, что не противоречит христианскому учению. Но вы, называете это, может быть, иначе всегда действовали в этом самом духе, потому что вы мне и дороги, и дорога бы была ваша деятельность, и потому вы сами всегда будете действовать так. Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас. Лев Толстой. Примечание. Письмо было передано Салтыкову Чертковым. Из переписки Черткова с Салтыковым очевидно, что сотрудничество Салтыкова в посреднике не состоялось по вине Черткова. Он отверг предложенный писателем рассказ «Сон в летнюю ночь», так как эта вещь показалась вовсе неподходящей. Узнав о намерении Салтыкова писать для посредника, Чертков полагал, что следовало бы ему высказать, что мы не желаем возбуждать экономических или социальных вопросов и еще менее возбуждать одно сословие против другого. Смотри том 85, страницу 292. В 1887 году Салдыков хотел издать в посреднике пять своих сказок, но Чертков нашел, что во всех почти его рассказах есть что-то прямо противоположное нашему духу. Смотри «Литературное наследство», тома тринадцатый, четырнадцатый, книга вторая, страница 517, дальше сокращенно «Л.Н.». В ответ на предложение сделать в них выпуски Салтыков потребовал возвратить ему его сказки. Конец примечаний.